Часть 5. «Мне отмщение, я дам. говорит Господь. Глава 33. Вторник. 1 мая 1945 года. Приближаясь к отелю Диана, в 2.55, Пину и карлета почти ничуть не протрезвели по сравнению с тем, какими они были всего несколькими часами ранее, перед тем, как уснуть. Только теперь желудки у них были готовы вывернуться наизнанку, а головы раскалывались. Правда, повод для радости у них был. Адольф Гитлер покинул сей мир. Немецкий фюрер застрелился в своем берлинском бункере. Совершил самоубийство вместе с любовницей на следующий день после того, как Муссолини и Питачи повесили на пьяцале ларета Пино и Корлетто узнали эту новость днем ранее и нашли бутылку виски и сеньора Балтрамини. Они обосновались в магазине фрукты и овощи, праздновали смерть Гитлера и рассказывали друг другу свои военные истории. «Ты вправду так любил Анну, что хотел на ней жениться?» — спросил в какой-то момент Корлетто. «Да», — ответил Пину, пытаясь сдержать эмоции, — которые захлёстывали его каждый раз, когда он думал о банне. «Когда-нибудь ты встретишь другую девушку», — сказал Корлетто. «Таких, как она, больше нет», — сказал Пино, и его глаза повлажнели. Она была не такая, как все Карлетто. она была, не знаю, единственная в своем роде, как мои мама и папа. «Особенные люди», — сказал Пино, кивая. Хорошие. Лучшие. Они выпили еще, вспоминая самые смешные шутки сеньора Белтрамини, смеялись. Они говорили о ночи на холме в первое лето бомбардировок, когда их отцы так безупречно исполнили арию калафа Слишком многие воспоминания вызывали у них слезы. К одиннадцати они прикончили бутылку, допившись до беспамятства, до бреда. Времени на сон они себе почти не оставили, и будильник разбудил их всего через три с половиной часа. А соловелые они свернули за угол, и Пино увидел старый фиат дяди Альберта перед отелем Диана. Машина с шикарными покрышками выглядела как новенькая. Пино, прежде чем войти в отель, восторженно пнул колесо. Вечеринка, посвященная окончанию войны, к утру сходила на нет. Несколько пар медленно танцевали. Пластинка на фонографе была поцарапана и издавала потрескивающий звук. Капрал Долоя, поднимаясь по лестнице, прижимал к себе Софию. Оба хихикали. Пино смотрел на них, пока они не скрылись из виду. Майор Кнебель вышел из дверей за стойкой регистрации. Увидел их, усмехнулся. «Вот и вы. Я знал, что на пино и Корлетта можно положиться. У меня для вас несколько подарков, прежде чем я расскажу, что от вас требуется». Майор присел за стойкой и вытащил оттуда два новеньких пистолета-пулемета «Томпсон» с роторными магазинами. «Умеете с ними обращаться?» — спросил Кнебель. «Теперь Пино окончательно проснулся?» И с почтением, разглядывая оружие, сказал «Нет, ничуть», — сказал Корлетто. «На самом деле все очень просто», — сказал Кнебель. Он убрал один пистолет-пулемет, на втором нажал защелку и снял магазин. «У вас здесь пятьдесят унитарных патронов 45-го калибра». Он положил магазин на стойку, потом вынул патрон из патронника, показал им рычаг над и за рукоятью. «Вот предохранитель. Если нужно стрелять, переводите его до упора вперед. Не собирайтесь стрелять до упора назад». Майор перехватил оружие, правой рукой стиснул заднюю рукоять, в левой — переднюю, прижал приклад к туловищу. «Если хотите стрелять прицельно, нужны три точки опоры». Иначе ствол из-за отдачи будет скакать, пули будут уходить, черт знает куда. И кому это нужно? Так что обеими руками держим рукоятки, приклад упираем в бедро. Три точки контакта. Видите, как я поворачиваюсь вместе с оружием? — А если стрелять из машины? — спросил Карлетта. Кнебель плотно прижал приклад к плечу. — Три точки, плечо. Щеку кладу на приклад и обе руки. Короткие очереди. Больше вам ничего и не нужно знать. Пину взял второй пистолет. Ему понравилась его компактность, тяжесть в руке. Он ухватился за рукоятки, прижал приклад плотно к телу, представил себе, как косит немцев. — Запасные магазины, — сказал майор, кладя на стойку еще два магазина. Потом он вытащил из кармана конверт. «Вот ваши документы. С ними вы проедете через все пропускные пункты союзников. Дальше вы сами по себе». «Вы так и не сказали, что мы должны делать», — сказал Карлетта. Кнебель улыбнулся. «Вы отвезете друга Америки на верхнюю точку перевала Бреннер». «Бреннер?» — переспросил Пино. Вспоминая, о чем дядя Альберт говорил ему днем ранее. В районе Перевала война продолжается. Там царит анархия. Немецкая армия бежит, партизаны устраивают засады, пытаются убить как можно больше солдат, прежде чем они пересекут границу с Австрией. Кнебель с непроницаемым лицом сказал, «Нам нужно доставить нашего друга на границу. Это самоубийственное задание». Сказал Карлета. Это вызов, сказал майор. Мы дадим вам карту, фонарик, на карте все основные пропускные пункты союзников. Территорию, контролируемую союзниками, вы покинете только когда шоссе А4 повернет на север к Бальцано. Немного подумав, Карлета сказал: Чтобы пойти на это, мне понадобятся еще две бутылки вина. «Даю четыре», — сказал Кнебель. «Устройте попойку, только не попадите в аварию». Пино молчал. Карлетта посмотрел на него. «С тобой или без тебя я еду». Пину увидел в своем старом друге столько энергии, сколько не видел никогда прежде. Казалось, что Карлета рвется в бой и готов погибнуть. «Совершить самоубийство с помощью войны». Эта мысль пришлась по душе и Пино. «Хорошо. Так кого мы везем?» — спросил Пино, глядя на Кнебеля. Майор встал и исчез в дверях за стойкой. Несколько секунд спустя дверь открылась, и Кнебель вышел в сопровождении человека в темном деловом костюме, темной шинели и коричневой фетровой шляпе, надвинутой чуть не на глаза он с трудом нес большой кожаный чемодан наручниками пристегнутый к его левому запястью майор Кнебель и человек вышли из за стойки я думаю вы знаете друг друга сказал кнебель человек поднял голову и из под полей шляпы посмотрел пину в глаза ничто не могло потрясти пино сильнее он сделал шаг назад чувствуя, как ярость закипает в нем. «Он?» — закричал Пино на Кнебеля. «Как он может быть другом Америки?» На лице майора появилось жесткое выражение. «Генерал Эрс, настоящий герой, Пино!» «Герой?» — сказал Пино. Ему хотелось плюнуть на пол. «Он гитлеровский надсмотрщик. Он морил людей до смерти работой, майор!» «Я видел это, слышал, я свидетель!» Кнебель был ошеломлен этими словами. Он посмотрел на немецкого генерала, потом сказал, «Я не знаю, верно ли это, Пино, но у меня приказ, и так мне сказало начальство. Он герой, который заслуживает нашей защиты». Лейерс стоял там, не понимая ни слова но, глядя на них, с отстраненной усмешкой, которую Пина успел так возненавидеть. Он хотел было сказать, что отказывается, но тут другая мысль, гораздо более соблазнительная, вошла в его мозг. Он подумал об Анне и Долли, обо всех рабах, и понял, что так и нужно поступить. В конечном счете, у Бога был таки план, «Для Пино, Леллы». Пино дружелюбно усмехнулся и сказал, мон позвольте взять ваш чемодан». Лейерс решительно покачал головой, «Нет, я понесу его сам, спасибо». «До свидания, майор Кнебель», — сказал Пино. «Найди меня, когда вернешься, приятель», — сказал Кнебель. «У меня для тебя есть еще предложение». Я буду здесь ждать тебя, чтобы рассказать обо всем. Пино кивнул, будучи уверен, что больше никогда не увидит ни американца, ни Милан. Он вышел из отеля, прижимая к груди свой Томпсон. Леерс следовал за ним. Пино открыл заднюю дверь Фиата и отошел в сторону. Леерс посмотрел на Пино, потом залез внутрь со своим чемоданом. Карлета сел на переднее сиденье, положив Томпсон между ног. Пино сел за руль, но оружие уместил между карлетой и рычагом переключения передач. «Приглядывая за моим пулеметом», сказал Пино, посмотрев в зеркало заднего вида на Лейерса, который снял шляпу, и теперь пятерней приглаживал свои мышастого цвета волосы. «Я вполне смогу стрелять из этой штуки», — сказал Карлета, восхищенно глядя на смазанную маслом поверхность оружия. — Я видел, как это делают в гангстерских фильмах. — Все, что тебе нужно знать, — сказал Пино и включил передачу. Он ехал, а Карлета был у него за штурмана, изучал карту с помощью фонарика и подсказывал Пино направление. Их маршрут лежал через Пьецали Ларета, потом на восток из города, где им пришлось остановиться перед первым американским пропускным пунктом. «Америка лучше всех!» — сказал Пино скептически настроенному солдату, который подошел с фонариком к окну их машины. Пино подал ему конверт с их документами. Солдат вытащил бумаги из конверта, посветил фонарикам, его скептицизм как рукой сняло. Он быстро сложил бумаги, сунул их в конверт, и нервно проговорил «Господи Иисусе, можете ехать без проблем». Пино сунул документы в нагрудный карман, проехал пропускной пункт и направился на восток, к Тревильо и Караваджо. «Что там в этих бумагах?» — спросил карлета «Посмотрю потом», — сказал Пино. «Или ты посмотришь, если понимаешь по-английски». «Читать не могу. Немного говорю». «Что ты думаешь в этом чемодане?» «Понятия не имею, но по виду тяжелый», — сказал Пино, глядя в зеркало заднего вида, когда они проезжали под уличным фонарем. Генерал Лейерс уже некоторое время назад снял чемодан с колен. Он стоял рядом с ним справа. Лейерс сидел с закрытыми глазами. Может быть, думал о Долли, или о своей жене, или о детях, или о рабах, или ни о чем. Один-единственный взгляд на Лейерса, и сердце Пино сковало леденящей ненавистью. В первый раз за свою короткую непростую жизнь он почувствовал, что такое сладкое предвкушение мести. «Я бы сказал, что у него в чемодане те самые золотые бруски, которые ты видел», — заметил карлета выводя Пино из его раздумий. А может, у него там бумаги, сотни документов, а то и больше. Каких? Опасных. Которые дают тебе некоторую власть во времена безвластия. Что это значит? Возможность влияния. Объясню потом. Где следующий пропускной пункт? Карлетта включил фонарик, посмотрел на карту и сказал... Там, где мы выезжаем на главную дорогу перед Брешией. Пино нажал на педаль газа, и они понеслись сквозь ночь. До второго пропускного пункта добрались в 4 часа утра. Проверка документов не заняла много времени, их пропустили, и предупредили, что нужно держаться подальше от Больцано, где еще идут бои. Проблема, однако, была в том, что на дорогу, ведущую к перевалу Бренер, Можно было попасть только через Бальцано. «Я тебе говорю, у него в этом чемодане золото», сказал Карлета, когда они снова набрали скорость. Он открыл одну из бутылок и время от времени прикладывался к ней. «Не может быть, чтобы там были одни бумаги». «Я что хочу сказать, золото, оно и есть золото, да?» «Когда дойдет до дела...» «Мне все равно, что там у него в чемодане». Шоссе перед ними было изрыто воронками, часто приходилось объезжать размытые после зимы участки, поэтому Пино не мог ехать с той скоростью, с какой ему хотелось. Когда он, направляясь на север к Австрии, свернул к Тренто и Бальцано, часы показывали 4.45. Они ехали вдоль восточного берега озера Гарда На противоположном находилась вилла Муссолини, что напомнило Пино о неистовстве толпы на Пьецале Ларетта. Он оглянулся на дремлющего генерала и подумал, знает ли Лейерс о том, что случилось. Насколько это его волнует? Или он просто спасает собственную шкуру? «Услуги», — подумал Пино. «Вот его валюта. Он сам мне так говорил. Его чемодан полон услуг. Теперь он ехал агрессивно. Машины, на дороге, которая пострадала меньше, чем главное шоссе, встречались реже. Карлето сидел с закрытыми глазами, опустив подбородок на грудь. Бутылка и пистолет-пулемет лежали у него между ног. К северу от Тренто, примерно в четверть шестого, Пино увидел впереди огни и стал снижать скорость. Раздался выстрел, пуля ударила по боковине фиата. Корлетта мигом открыл глаза, а Пино нажал на педаль газа и стал петлять по дороге. Выстрелы теперь звучали с обеих сторон. Одни пули попадали в машину, другие со свистом пролетали мимо. — Бери оружие! — крикнул Пино. — Отстреливайся! Карлета принялся возиться с Томпсоном. «Кто в нас стреляет?» — спросил генерал Лейерс. Он лежал на заднем сиденье, закрывая собой чемодан. «Это не имеет значения», — сказал Пино и увеличил скорость, приближаясь к огням. Дорога была забаррикадирована козлами для пилки дров. Вокруг стояла группа вооруженных оборванцев. Сразу было видно, что порядка там нет и это повлияло на решение Пино. «Когда я скажу, стреляй!» — сказал Пино. «С предохранителя снял!» Карлета встал на одно колено, плечо и голову высунул в окно, прижал оружие к плечу. Не доезжая 70 метров до баррикады, Пино притормозил, словно собираясь остановиться. Но за 50 метров, когда лучи фара слепили стоящих там людей, Пино снова нажал на газ и крикнул «Стреляй!». Карлета нажал на спусковой крючок, и из Томпсона полетели пули. То вверх, то вниз, то куда-то вперед. Люди бросились в рассыпную. Пино направил машину на баррикаду. Карлета продолжал палить, как сумасшедший. Он не убирал палец со спускового крючка, и пистолет-пулемет словно градом осыпал пространство впереди пулями. Машина ударила по козлам, Томпсон вылетел из рук карлета упал на дорогу, а они помчались дальше. «Черт!» — закричал карлета «Возвращайся!» «Нет!» — сказал Пино. Он выключил освещение и набирал скорость, а за ними трещали выстрелы. «Там мой пулемет! Возвращайся!» Тебе не следовало все время жать на спусковой крючок, прокричал Пино. К же говорил, короткими очередями. Он мне чуть не выбил плечо, сердито сказал Карлета. Черт побери, где мое вино? Пино протянул ему бутылку. Карлета вытащил пробку зубами, сделал глоток и выругался, потом выругался еще раз. Ничего страшного, сказал Пино. У нас есть мой пистолет и два запасных магазина. Друг посмотрел на него. И ты рискнешь, Пино? Доверишь мне стрелять еще раз? Только теперь держи его крепче, и стреляй короткими очередями. Нажал, отпустил, не дергай. Карлета усмехнулся. Ты можешь поверить в то, что сейчас случилось? Генерал Лерс с заднего сиденья сказал: Я всегда считал вас удивительным водителем, фурарбайтер. «Помните, как прошлой осенью нас преследовал истребитель, а мы были в Даймлере?» «Я попросил, чтобы именно вы доставили меня на границу, помня, как вы действовали тем вечером. Вот почему вы здесь. Если кто и может доставить меня на перевал Бреннер, так это вы». Пино слушал эти слова так, будто их произносил человек, которого он не знал и не хотел знать. Он ненавидел Лейерса. Тем отвратительнее был для него тот факт, что Лейерс убедил какого-то идиота в американской армии, будто он герой. Ганс Лейерс не был героем. Человек на заднем сиденье машины был фараоновским надсмотрщиком, военным преступником и заслуживал наказания за свои преступления. «Спасибо, мон-женераль», генераль сказал Пино, желая закончить этот разговор. «Не за что, форарбайтер», — ответил генерал Лейерс. «Я всегда считал, что если кто заслуживает похвалы, он должен ее получать». Когда они подъезжали к Больцану, небо начало проясняться. Пино считал, что наступает последний рассвет в его жизни. Розовые полосы пересекли голубое небо, очерченные линией гор в снежных шапках. Последние сорок километров войны осталось преодолеть им. Пино почти не думал об опасностях, которые ждут их впереди. Он думал о генерале Лейерсе, предвкушая развязку, и чувствовал приток адреналина в кровь. Пино протянул руку вытащил бутылку с вином, зажатую между ног Корлетта, вызвав тем самым недовольное ворчание. и Его друг уснул. Он отхлебнул вина, сделал еще глоток. «Нужно найти место где-нибудь повыше», — подумал он. «Это должно случиться в самом величественном из соборов Господа». Пино съехал на обочину. «Ты чего?» — спросил Карлета, не открывая глаз. — Посмотрите, есть ли объезд Больцано, — сказал Пино. — Дай мне карту. Карлета застонал, нашел карту, протянул ее Пино. Пино изучал карту, пытаясь вспомнить основные пути объезда Бальцано с севера, ведущие на перевал Бреннер. Лейер с тем временем отстегнул ключом наручники, пристегивавшие его к ручке чемодана, и вышел помочиться. «Давай уедем», — сказал карлета «Золото разделим». «У меня другие планы», — сказал Пино, рассматривая карту. Генерал вернулся, уселся на заднее сиденье и через плечо Пино заглянул в карту. «Главная дорога лучше всего охраняется», — сказал лэрс «Нужно ехать по второстепенной, близ станции» потом на северо-запад от Бальцану до Андриано, по дороге на Швейцарию. Швейцарская граница для нас закрыта, так что вермахт этой дорогой не пользуется. Вы проедете через американские посты и потом пересечете реку Адидже с их левого фланга. За рекой вы снова направитесь в горы. Вот здесь, за германскими войсками, прямо на дорогу, ведущую к перевалу Бреннер. «Понимаете?» Пино не хотелось в этом признаваться, но генерал предложил наилучший план. Пино кивнул, посмотрел в зеркало заднего вида, увидел оживленное лицо Лэрса, который пристегивал себя наручниками к чемодану. Генерал казался довольным собой. «Для него это игра», — подумал Пино, снова наливаясь злостью. Игра в услуги и тени. Лэрс хочет веселья. Сейчас он его получит. Пину включил передачу, отпустил сцепление и помчался, как сумасшедший. Когда они подъехали к американскому пропускному пункту на дороге близ Лагетти-Лаак, было совсем светло. К ним подошел американский сержант. До них доносились звуки боя где-то недалеко впереди. «Дорога закрыта», — сказал сержант. «Вы можете развернуться здесь». Пино протянул ему конверт. Сержант взял его, достал письмо, прочел и присвистнул. «Можете проезжать, но вы уверены, что вам это надо? Наши части ведут бой за Бальцана с чернорубашечниками и немцами». А часа через два мустанги будут атаковать немецкие колонны. Попытаются уничтожить все, что можно. «Мы едем», — сказал Пино, взял конверт и оставил его у себя на коленях. «Что ж, вы вольны распоряжаться вашими жизнями, джентльмены», — сказал сержант и махнул солдату. Тот убрал заграждение. Пино проехал. «Мне голова болит», — сообщил Карлета и потер виски, после чего еще раз глотнул вина. «Оставь пока бутылку», — приказал Пино. «Там впереди бой, и понадобится твоя помощь, чтобы прорваться». Корлетта уставился на него, увидел, что Пино не шутит, вставил пробку на место. «Взять пистолет?» — Пино кивнул. «Держи его у правого плеча параллельно двери. Приклад уприв в боковину сиденья, так быстрее привыкнешь. «Откуда ты знаешь? Это логично. Ты мыслишь иначе, чем я. Думаю, так оно и есть», — сказал Пино. Через 10 километров после пропускного пункта он съехал на второстепенную дорогу в направлении на северо-восток, как и советовал Лейерс. Дорога была в Рытвинах и проходила через мелкие альпийские поселки, петляла в направлении Сан-Микеле и северного Бальцано. На небе собирались тучи. Пина сбросил газ. Они услышали звуки артиллерийской автоматной стрельбы справа и к югу от них, не менее чем в миле, а скорее более. Они увидели окраины Бальцану и клубы дыма. Чернорубашечники пытались отбиваться, а немецкие войска защищали их тылы, чтобы дать своим больше времени для ухода в Австрию. Теперь снова на север. — сказал генерал Лейерс. Пино поехал на север, делая 16-километровую петлю, чтобы добраться до моста через Адидже, который, как и предполагал Лейерс, не охранялся. Они добрались до северо-западных окраин бальцану приблизительно без 28. Совсем рядом на юго-востоке шел серьезный бой. Пулеметы, минометы... Так близко, что они слышали звуки вращающихся танковых башен. Но, судя по всему, Лейерс и тут оказался прав. Им удалось остаться на расстоянии 400 метров от линии соприкосновения противников, проскользнуть сзади. Но в какой-то момент мы увидим немцев. Они будут на перевале Бреннер. — Танк! — крикнул Лэрс. Американский танк! Пино пригнул голову, посмотрел направо, пытаясь увидеть через плечо Карлета. «Вот он!» — крикнул Корлетта, показывая в сторону большой открытой площадки на окраине города. «Шерман!» Пино не останавливался, обходя танк слева. «Он наводит на вас пушку!» — сказал генерал Лейерс. Пино посмотрел на танк в 70 метрах от них. Его башня поворачивалась в их сторону. Пино нажал на педаль газа. Карлето, высунувшись из окна, принялся обеими руками махать в сторону танка. — Американские друзья! Американские друзья! — закричал он по-английски. Танк выстрелил. Снаряд прошел за их багажником и оставил дымящуюся дыру в двухэтажном фабричном здании по другую сторону улицы. — Газу, уходим отсюда! — взревел Лейерс. Пино перешел на более низкую передачу и резко ускорился. Но прежде чем он успел выйти из зоны обстрела танка, из дымящегося здания застрекотали пулеметы. «Пригнись!» — прокричал Пино и наклонил голову. Он слышал, как пули пролетают над ним, ударяют в броню и гусеницы танка. Они свернули в переулок и оказались в недосягаемости сражающихся сторон. Лэрс похлопал Пино по плечу. «Гений за рулем! Настоящий гений!» Пино горько улыбнулся. Он петлял по улицам. Американские войска, казалось, увязли за местом слияния двух ручьев, которые впадали в реку Адиджи. лэрс показал, как обогнуть участок, где шел бой, а потом предложил ехать в сторону от города на восток, в направлении деревни Кардано. Вскоре Пино свернул на дорогу, оказавшуюся почти пустой, к перевалу Бреннер. Он набрал скорость, снова двигаясь в северном направлении. Альпы впереди исчезли в тучах приближающейся бури. Закапал мелкий дождь, начал собираться туман. Пино вспомнил рабов, раскапывавших здесь снег всего месяц назад. Они стояли в талой воде, падали, их тела оттаскивали в сторону. Он проехал мимо Кольмы и Барбиано, и только когда они оказались к югу от городка Кьюза, он увидел далеко впереди хвост немецкой колонны, запрудившей обе полосы дороги. Искалеченная армия ползла на север Кавстрии, через город Брессаноне. «Мы можем их объехать», — сказал генерал Лейерс, изучая карту. Но эта узкая дорога идет на восток вот здесь. Она поднимается вверх, там можно свернуть на север, а потом спуститься здесь прямо к перевалу Бреннер. Видите?» Пино согласился и снова поехал маршрутом, предложенным Лейерсом. Сначала некоторое время они ехали по ровной, в глинистой жиже дороге, которая вскоре сузилась и начала крутой подъем, перешедшие затем в горную Альпийскую долину, с ограниченную хвойным леском, а с юга — пастбищным лугом. Они поехали вдоль северной границы по серпантину, который привел их в горную деревушку Фунес. Потом дорога спустилась на тысячу метров почти до верхней границы лиственных лесов, где тучи и туман начинали рассеиваться. Дальше дорога была двухполосной и скользкой. Она проходила через бескрайние поля желтых и розовых диких цветов. Облака поднялись выше, открывая каменные осыпи и длинную стену Доломитовых Альп, величайших соборов Господа в Италии. Известковые шпили стояли здесь один за другим, восемнадцать шпилей воспаряли на тысячи метров к небесам и походили на громадную корону, из светло-серых шипов. — Остановите здесь, — сказал генерал Лэрс. Мне опять нужно помочиться, и я хочу осмотреться. Пино решил, что это знак судьбы, потому что он сам хотел воспользоваться этим предлогом, чтобы остановиться. Он притормозил у узкого лужка среди хвойного леса, откуда открывался вид на Доломитовые Альпы во всем их величии. «Подходящее место для Лейерса — исповедаться и заплатить за свои грехи», — подумал Пино. «Открытое место. Никакие услуги не помогут, не спрячешься в тени. Один в храме Господа». Лейерс отстегнул наручники и вышел со стороны Корлетта. Он пошел по сырой траве и альпийским цветам. Остановился на краю утеса. Оглядел узкую долину, посмотрел вверх на Доломитовые Альпы. «Дай мне пистолет», — пробормотал Пино. «Зачем?» — спросил Карлета. «А ты как думаешь?» Карлета широко раскрыл глаза, но потом улыбнулся и протянул Пино Томпсон. Оружие показалось Пино странно знакомым, когда он взял его в руки. Он никогда не стрелял из такого, но много раз видел как это происходит в гангстерских фильмах. К тому же майор Кнебель объяснил, как это делается, ничего сложного. «Сделай это, Пино», — сказал Карлетто. «Он нацистское чудовище. Он заслуживает смерти». Пину вышел, держа Томпсон в одной руке и пряча его за спиной. Впрочем, можно было не трудиться, не прятать оружие. Генерал Лейерс стоял спиной к Пино, расставив ноги, мочился с края утеса, наслаждаясь величественным видом. Он считает, что рулит ситуацией, — холодно подумал Пино, — считает себя хозяином своей судьбы. Но он больше не хозяин. Мы с ним поменялись ролями. Пино обошел фиат своего дядюшки сзади, сделал два шага по лугу, Дыхание у него слегка сбивалось, ему казалось, что время замедлилось, как в тот момент, когда он входил в с форцеска. Но теперь он владел собой и был уверен в том, что собирается сделать, как в любви Анны. Фараоновский надсмотрщик должен заплатить. Лейерс упадет на колени и станет просить о пощаде, но Пино будет неумолим. Генерал Лэйрс застегнул ширинку, еще раз оглядел поразительный пейзаж, удивленно тряхнул головой, поправил пиджак, повернулся и увидел в десяти метрах пино с прижатым к бедру Томпсоном. Немец остановился и замер. — В чем дело, арбайтер спросил он с ноткой испуга в голосе. — Возмездие, — спокойно сказал пино испытывая странное чувство, будто он существует отдельно от своего тела. Итальянцы верят в это, он же не раль. Итальянцы считают, что кровопролитие хорошо для раненой души. Лэр стрельнул глазами в одну, в другую сторону. «И вы собираетесь просто пристрелить меня? После того, что вы сделали? После того, что я видел?» Если справедливость существует, то вас надо застрелить из сотни, и из тысячи стволов. Генерал поднял обе руки ладонями к Пино. «Вы не слышали, что вам сказал ваш американский майор? Я герой. Никакой вы не герой. И все же они меня отпустили. И все же они отправили меня с вами, американцы!» «Почему?» — спросил Пино. Что вы для них сделали? Какие услуги им оказали? Кого подкупили золотом или информацией? В душе Лейерса происходила какая-то внутренняя борьба. — Я не вправе говорить вам, что я сделал, но могу вас заверить, что я был ценен для союзников, и остаюсь ценным. — Вы не гроша не стоите! — воскликнул Пино. Чувствуя, как эмоции закипают в нем. «Вам все безразличны, кроме вас самого. И вы заслуживаете. Это неправда!» Закричал генерал. «Вы мне не безразличны, форарбайтер. Долли не безразлична. Ваша Анна!» «Анна мертва!» Воскликнул Пино. «И Долли тоже мертва!» Генерал Лейерс, сошеломленный отступил на шаг. «Нет, неправда. Они уехали в Инсбрук. Я должен встретиться с Долли сегодня вечером». Долли и Анна расстреляны. Я видел это своими глазами. Эти слова потрясли Лэрса. «Нет, я отдал приказ. Машина за ними так и не пришла», — сказал Пино. Они находились в квартире, когда туда ворвалась толпа, потому что Долли была вашей шлюхой». Пино спокойно снял Томпсон с предохранителя. «Но я отдал приказ, фор арбайтер», — сказал Лейерс. «Клянусь вам!» «Но вы не проверили, выполнен ли ваш приказ», — крикнул Пино, поднимая пистолет к плечу. «Вы могли бы поехать к Долли и убедиться, что их увезли». Но вы не сделали этого. Вы оставили их умирать. А теперь умрете вы». Гримас отчаяния искривило лицо Лейерса. Он поднял руку, словно чтобы отвести пули. «Пино, вспомните, я хотел поехать в квартиру Долли. Я хотел проверить. Не забыли? Не было этого. Было». «Я попросил вас отвезти меня туда за бумагами, которые оставил там. Но вы вместо этого арестовали меня. Сдали меня бойцам сопротивления вместо того, чтобы позволить мне убедиться, что Долли и Анна благополучно переправлена из Милана в Инсбрук». Генерал посмотрел на него безжалостным взглядом и добавил, «Если есть кто непосредственно виновный в смерти Долли и Анны, то это вы, Пино».